Александр Никанов. Квантовая механика и парадоксы сознания. Данная аудиокнига содержит упоминание об организациях, признанных экстремистскими и запрещёнными на территории РФ. От автора. С надеждой на понимание. Вы слушаете заключительную книгу трилогии. Трилогия, впрочем, весьма формальная, все три книги вполне самостоятельны. И связаны между собой только наукой, тайнами и некоторыми героями. Первая книга, Невозможное в науке, является научно-популярным детективом и посвящена попытке раскрыть некоторые таинственные явления, которые до сей поры научной разгадки не имели. Вторая книга, Антинаучная физика, родилась в процессе размышления над природой сознания и стала сборником необъяснимых случаев к которым наука вообще не подступала и даже само их существование отрицает. Между тем, количество наблюдавших эти странные явления и ставших свидетелями необъяснимых происшествий слишком велико, чтобы от них просто отмахнуться. Поэтому в данной аудиокниге автор не только использует подходящие свидетельства, но и вольно применяет к этим происшествиям способ, который наука когда-то применила к изучению феномена шаровой молнии. Если уж нельзя изучать саму шаровую молнию в силу её редкости и невозможности воспроизведения в лаборатории, будем изучать свидетельские показания о ней, чтобы набрать статистику. Если показания свидетелей о размерах, светимости, долгоживучести и других характеристиках шаровой молнии лягут на кривую нормального распределения, значит мы имеем дело с природным явлением. Эх, вот бы кто-нибудь когда-нибудь всерьез принял этот подход к тем явлениям, которые я поэтично назвал разрывами в самой ткани реальности. Дарю науке идею, ну а мы с вами приступим к освоению нового материала.